Глава шестая. Климена. Хотя мы перерыли горы сохранившихся сценариев импровизаторов, так и не удалось обнаружить проделки Скоромуша, ставшие, как говорят, прочным фундаментом процветания трупа Бине. Впервые пьесу сыграли в Море на следующей неделе после дебюта Андре Луи, который выступал в заглавной роли, и актеры, и публика называли его теперь Скоромушем. Если он хорошо справился с ролью Фигаро Скоромуша, то в новой пьесе, которая была гораздо лучше предыдущей, превзошел самого себя. После Мура отправились в Пиприак, где дали четыре представления, сыграв по два раза обе пьесы, ставшие костяком репертуара трупы Бене. Скоромуш, войдя во вкус, играл теперь намного лучше. Спектакли проходили так гладко, что Андре Луи даже предложил Бене после Фужере, куда они должны были поехать на следующей неделе, попытать счастье в настоящем театре в городе Редон. Эта мысль сначала ужаснула Бене, но Андре Луи постоянно подогревал его честолюбие и, поразмыслив, толстяк кончил тем, что поддался искушению. В те дни Андре Луи казалось, что он нашел свое истинное призвание, и он уже начинал любить новую профессию и даже мечтал о карьере актера-автора, которая увенчалась бы меккой всех комедиантов комеди францесс. Кроме того, от сочинения канвы для импровизаторов он мог бы перейти к пьесам с диалогом. Настоящим пьесам, как у Шанье, и Глантина, и Бомарше. Такие мечты показывают, как легко Андре Луи привязался к профессии к которой Случай и господин Бине общими усилиями подтолкнули его. Я нисколько не сомневаюсь, что у него был подлинный талант драматурга и актера, и убежден, что сложив все иначе, он занял бы прочное место среди французских драматургов и таким образом полностью осуществил свои планы. Однако, предаваясь мечтам, Андре Луи не пренебрегал и практической стороной дела. «Вы понимаете?» — спросил он господина Бине. что в моей власти заработать вам состояние. Они сидели вдвоем в небольшом зале гостиницы в Пеприаке, распивая бутылку превосходного вольне. Примечание. Вольне — одна из марок бургундских вин провинции кот Конец примечания. Только что закончился четвертый и последний спектакль. Дела в Пеприаке шли прекрасно, как в Муре Гишене, О процветании говорила и то, что они пили вольне. Я соглашусь с вашими словами, мой дорогой скоромуж, чтобы услышать продолжение. Я ничего не имею против того, чтобы заработать вам состояние. Однако я не должен забывать и свои интересы. Вы же понимаете, что за пятнадцать ливров в месяц не продают столь исключительные дарования, как у меня. Есть другой вариант, мрачно сказал Бине. Другого варианта нет. Не будьте о Бина вскочил, как ужаленный, его актеры никогда не говорили с ним таким тоном. Впрочем, идите и сообщите полиции, что она может схватить некоего Андре Луи Муро, продолжал скоромуж беззаботно. Но это будет конец вашей прекрасной мечты о Редоне, где вы впервые в жизни играли бы в настоящем театре. Без меня вам там не бывать, и вы это прекрасно знаете. А я не собираюсь ни в Редон, ни в фужере, да и вообще никуда. пока у нас с вами не будет справедливого договора. — Ну зачем же так горячиться? — посетовал Бене. — Разве у меня душа ростовщика? Когда мы заключили наш договор, я понятия не имел. Да и откуда мне было знать, что вы окажетесь мне так полезны? Дорогой мой скоромуш, надо было просто напомнить мне, ведь я человек справедливый. С сегодняшнего дня вы будете получать 30 ливров в месяц. Видите, я сразу удваиваю ваши жалования. Я человек щедрый. Но вы нечистолюбивы. Послушайте-ка меня. И Андре Луи принялся излагать план, от которого у Бине волосы дыбом встали. После Редона Нант, — сказал Андре Луи, — Нант и театр Фейдо. Господин Бине поперхнулся вином. Дело в том, что Фейдо был комедий францез провинции. Великий Флери играл там перед публикой, которая была весьма строга. Примечание. Театр Фейдо, знаменитый театр, который действовал в Нанте в революционный период. Конец примечания. Хотя господин Бене втайне лелеял честолюбивые мечты о Аридоне, они казались ему столь опасными, что вызывали спазмы в животе. Аридон, по сравнению с Нантом, был просто кукольным театром, И вот мальчишка, которого он случайно подобрал три недели назад, и который за это время из сельского адвоката превратился в актера и автора, спокойно рассуждает о Нанте и театре Фейдо. А почему не Париж и комедий Францесс, насмешливо поинтересовался господин Бене, когда наконец отдышался? Не исключено, что позже мы поедем и туда, — последовал дерзкий ответ. — Ах так! Давай вы пьяный, мой друг! И тут Андре Луи изложил детальный план, Сложившейся у него в уме. Фужере послужит учебной площадкой для Редона, а Редон для Нанта. Они пробудут в Редоне, пока там достаточно платят, и продолжат работу над репертуаром. Они найдут трех-четырех талантливых актеров. Андре Луи напишет несколько новых сценариев, которые будут обкатываться на спектаклях, и таким образом в репертуаре труппы будет с полдюжины надежных пьес. Часть доходов нужно потратить на новые костюмы и декорации. Итак, если все пойдет хорошо, через пару месяцев они наконец будут готовы попытать счастье в Нанте. Правда, в Фейдо допускались лишь известные труппы, но в Нанте уже лет 30, а то и более не выступала труппа импровизаторов. Они будут новинкой, и если постараются, на спектакле сбежится весь Нант. скоро клялся, что если все предоставит ему, то возрожденная во всем блеске комедия дель Арте превзойдет все ожидания театральной публики Нанта. Мы поговорим о Париже после Нанта, — закончил он в высшей степени буднично, — а о Нанте после Редона. Его слова звучали так убедительно, что он мог бы уговорить кого угодно и в конце концов увлек господина Бене. Хотя перспектива, которую нарисовал Андрей Луи, вселяла ужас в господина Бене, она в то же время опьяняла его, и сопротивление его все слабело. На каждое возражение Скоромуш приводил сокрушительный довод, и в конце концов Бене обещал подумать. «Редон укажет нам путь», — сказал Андре Луи. «И я не сомневаюсь, в какую сторону он укажет». Таким образом, великая редонская авантюра, перестав быть отчаянно смелым предприятием, превратилась просто в репетицию более важных событий. Бене, пребывавший в восторженном состоянии, заказал под влиянием минуты еще одну бутылку вольне. Подождав, пока ее откупорят, Скоромуж продолжал... — Все эти планы могут осуществиться, — небрежно сказал он, глядя сквозь бокал на свет, — пока я с вами. — Согласен, мой дорогой Скоромуш, согласен. Наша случайная встреча оказалась счастливой для нас обоих. — Для нас обоих, — подчеркнул Скоромуш, — я тоже так считаю. — Думаю, пока что вам нет смысла выдавать меня полиции. — Да как я могу даже подумать об этом? — Вы смеетесь, мой дорогой Скоромуш. Прошу вас, никогда больше не вспоминать мою маленькую шутку. Она уже забыта, сказал Андре Луи. А теперь о второй части моего предложения. Уж если я стану кузнецом вашего счастья, не мешает мне немного подумать и о себе. Вот как, нахмурился господин Бине. Да, и если не возражаете, мы сегодня же заведем бухгалтерские книги и займемся делами трупы. Я человек искусства, гордо заявил господин Бене, я не торгаш. но у вашего искусства есть деловая сторона, которой следует заниматься по-деловому. Я все продумал сам, так что вам не придется входить в детали и отрываться от творчества. Все, что от вас требуется, — ответить согласием или отказом на мое предложение. — Ах, вот как! Ну и что же это за предложение? Вы назначаете меня своим компаньоном с равной долей в доходах труппы. Большое лицо панталона побледнело, а маленькие глазки раскрылись до предела в то время, как он изучал Андре Луи. Наконец он взорвался. — Видно, вы сошли с ума, раз делаете мне такое чудовищное предложение. — Признаю, что оно не безупречно. Например, будет несправедливо, если, помимо работы, которую я берусь для вас выполнять, я еще буду играть с карамуша и писать сценарии без всякого вознаграждения, довольствуясь лишь половиной доходов. причитающихся мне как компаньону, поэтому перед тем, как делить доходы, мне нужно вычесть мое актерское жалование и небольшой гонорар за каждый сценарий. Вам также причитается жалование за роль панталоны. Кроме того, нужно еще вычесть жалование всех остальных, а также прочие издержки. Останется чистый доход, который мы с вами поделим поровну». Конечно, господин Бене не мог проглотить залпом такое предложение. Сначала он заявил, что даже думать о нем не желает. «В таком случае, мой друг, мы немедленно расстанемся», — сказал Скоромуш. «Завтра я вынужден буду с вами проститься». Бине разбушевался. В прочувствованных выражениях он разглагольствовал о неблагодарности. Он даже снова позволил себе намекнуть на маленькую шутку относительно полиции, которую обещал никогда не упоминать. «Ну что ж, поступайте, как вам заблагорассудится. Непременно сыграйте роль доносчика». Однако учтите, что тогда вы наверняка лишитесь моих услуг, и снова, как до моего прихода в труппу, станете пустым местом. Господин Бине плевать хотел на последствия. К черту последствия! Этому молодому нахалу, этому сельскому адвокатишке придется зарубить себе на носу, что господин Бине не из тех, кем можно командовать. Скоро уж поднялся. Прекрасно! Сказал он полуравнодушно, полупокорно, как вам будет угодно. Однако не забывайте, что утро вечера мудренее. Быть может, при холодном свете утра вы лучше разглядите мое предложение. То, что предлагаю я, принесет нам обоим богатство. То, что задумали вы, принесет нам обоим гибель. Спокойной ночи, господин Бине. Да помогут вам небеса принять мудрое решение. Разумеется, господину Бене не оставалось ничего иного, как принять единственно возможное решение, ведь хозяином положения был Андре Луи. твердо стоявший на своем. Конечно, дело не обошлось без споров, причем господин Бине торговался слишком долго и отчаянно для человека искусства, который ничего не смыслит в делах. Андре Луи пошел на кое-какие уступки, например, он согласился писать сценарии бесплатно. Пошел он и на то, чтобы господин Бине назначил себе жалование, совершенно несоразмерное с заслугами. Итак, наконец, все вопросы были улажены, и собравшиеся трупы сообщили новость Которая, разумеется, вызвала зависть и обиды, однако все успокоились, как только выяснилось, что прибавит жалование. Надо сказать, что господин Бине никак не хотел на это согласиться, но скоромуш был неумолим: Если мы собираемся играть в Фейдо, у нас должна быть трупа актеров, знающих себе цену, а не кучка заморошей. Чем лучше мы им заплатим, тем больше они нам заработают. Таким образом, Андре Луи справился с недовольством труппы по поводу слишком быстрого продвижения новичка, и его главенство, которому подчинился сам господин Бине, приняли с готовностью за одним исключением. Этим исключением была Климена. Ее злило, что не удалось поставить на колени интересного молодого незнакомца, буквально свалившегося к ним на голову в то утро близ Гишена. Его упорное нежелание замечать ее особу постоянно разжигала эту злобу. Узнав о том, что Андре Луи станет компаньоном отца, Клемена пыталась отговорить последнего. Она вышла из себя и назвала отца дураком, после чего господин Бине в свою очередь вышел из себя и в лучших традициях панталоны надавал дочери пощечин, которые она добавила к счету с Карамуша. Клемена выжидала случая заставить его расплатиться по этому счету, который все возрастал, но случай все никак не представлялся. так как у Скоромуша было дел по горло. Всю неделю в Фужере шла подготовка, и его видели только на представлениях, а в Ридоне он носился как вихрь между театром и гостиницей. Сразу же стало ясно, что Ридонский эксперимент удался. Весь месяц, проведенный в этом оживленном городке, Андре Луи, ободренный успехом, работал день и ночь. Момент был выбран удачно, поскольку в самом разгаре была торговля каштанами — центром которой является Редон. Каждый вечер маленький театр был полон. Сельские жители, привозившие каштаны на редонский рынок, рассказывали о спектаклях труппы, и слава ее росла. На представления приезжали со всей округи, из соседних деревушек, таких как адлер сен перье и Сен-Никола. Чтобы не дать угаснуть интересу публики, Андре Луи каждую неделю готовил новый сценарий. Он добавил к репертуару труппы еще три пьесы: "Женитьба по понталоны", "робкий влюбленный» и "ужасный капитан". Последняя пользовалась наибольшим успехом. В основу Андре Луи положил хвастливого воина Плафта. В пьесе была прекрасная роль для Радамона и неплохая роль хитрого лейтенанта при капитане для Скоромуша. Успех в спектакля в немалой мере объяснялся тем, что Андре Луи дал довольно подробные указания в тексте, как должен развиваться диалог А кое-где даже вставил сами диалоги, правда, не настаивая на том, чтобы их воспроизводили дословно. Между тем дела шли на лад, и Андре-Луи, призвав на помощь портных, занялся гардеробом труппы, который давно следовало обновить. Он также отыскал пару нищих художников и, соблазнив их маленькими ролями лекарей и нотариусов, включил в труппу. В свободное от спектаклей время они писали новые декорации. Так шла подготовка к покорению Нанта. как Андре Луи называл предстоящие гастроли. Никогда в жизни Андрей Луис только не работал. Можно даже сказать, что он вообще в жизни не работал по сравнению с тем, что делал сейчас. Его энергия была неистощима, и он все время пребывал в прекрасном настроении. Он носился, как угорелый, играл в спектаклях, писал, придумывал, руководил, в то время как Бене наконец-то наслаждался отдыхом, пил каждый вечер бургундское и вкушал белый хлеб и прочие яства. Толстяк уже начал поздравлять себя с тем, что проявил проницательность, сделав этого трудолюбивого, неутомимого молодого человека компаньоном. Когда стало ясно, насколько неосновательными были его страхи перед гастролями в Редоне, он перестал испытывать ужас, обуревавший его раньше при одной мысли о Нанте. Радужное настроение Бине разделяло вся труппа, как всегда, за исключением Клемены. Она перестала задирать Скоромуша. Наконец-то поняв, что ее насмешки не достигают цели, а лишь бьют рикошетом по ней же самой. Таким образом, ее смутная неприязнь, не находя выхода, все усиливалась. Однажды Клемена намеренно столкнулась с Андре Луи, когда он уходил из театра после представления. Все ушли, а она вернулась, под предлогом, будто что-то забыла. — Скажите, что я вам сделала? — спросила она напрямик. — Сделали мне, мадемуазель, не понял он. «Почему вы меня ненавидите?» «Ненавижу вас, мадемуазель. Я никому не питаю ненависти, ибо это самое неразумное из всех чувств. Я никогда не испытывал ненависти даже к своим врагам. Ах, какое христианское смирение! Ненавидеть вас? Вас! По-моему, вы восхитительны. Я всегда завидую Леандру. Кстати, я серьезно подумывал о том, чтобы заставить его играть с карамуша, а самому взять роль влюбленного». Не думаю, чтобы вы пользовались успехом. Это единственное, что меня удерживает. Однако, если бы у меня был такой источник вдохновения, как у Леандра, возможно, я бы сыграл убедительно. Что же это за источник? Возможность играть вместе с такой очаровательной Клеменой. Она не дала себе труда вглядеться в его худое лицо. — Вы смеетесь надо мной, — сказала она, — и проплыла мимо Андре Луи в театр. — Да, с таким бесполезно говорить, он абсолютно бесчувственный. «Разве это мужчина?» Однако, когда минут через пять Клемена вернулась, она увидела, что он задержался. «Еще не ушли?» — надменно осведомилась она. «Я ждал вас, мадемуазель. Ведь вы идете в гостиницу. Нельзя ли мне сопровождать вас?» «Какая галантность! Неужели вы зашли до меня?» «Может быть, вы предпочитаете, чтобы я не сопровождал вас?» «Ну что вы, как можно, господин Скоромуш? К тому же нам по пути, а улицы ничьи. Просто я ошеломлена неожиданной честью». Взглянув на Клемену, Андре Луи заметил как надменно выражение ее прелестного лица и рассмеялся. «А что, если я боялся, что к этой чести не стремятся?» «Ах, теперь понятно!» — воскликнула она. «Значит, это я должна добиваться такой неслыханной чести и бегать за мужчиной, чтобы он заплатил мне простой долг вежливости? Раз это утверждаете вы, господин Всезнайка, значит, так оно и есть, и мне остается только просить прощения за свое невежество». Вам нравится быть жестокой, сказал скоромуш. Ну что ж, ничего не поделаешь, пойдемте. И они направились к гостинице, идя быстрым шагом, чтобы согреться. Вечер был ветреный. Некоторое время они шли молча, украдкой наблюдая друг за другом. Так вы считаете меня жестокой? Наконец спросила Клемяна с вызовом, и стало ясно, что слова Андре Луи задели ее за живое. Он взглянул на нее с полуулыбкой Вы не согласны? Вы первый, кто обвиняет меня в жестокости. Не смею предположить, что я первый, к кому вы жестоки, ибо такое предположение было бы слишком лестно для меня. Лучше будем считать, что другие страдали молча. Боже мой, так вы страдали. Было непонятно, говорит ли она серьезно или подтрунивает над ним. Мое признание — приношение на алтарь вашего тщеславия. В жизни бы не подумала, что вы страдаете. Разумеется. Ведь я прирожденный актер, как говорит ваш отец. Я был актером задолго до того, как стал Скоромушем. Поэтому я и смеялся. Я часто смеюсь, когда мне больно. Вам нравилось быть надменной, и я, в свою очередь, играл надменность. — Очень хорошо играли, — сказала она, не задумываясь. — Конечно, ведь я превосходный актер. — чего же вы так внезапно изменились? — В ответ на перемену в вас. Вы устали от роли жестокой красавицы. скучная роль, поверьте мне, к тому же недостойная вашего таланта. Если бы я был женщиной и обладал вашей красотой и грацией, Клемена, я счел бы ниже своего достоинства использовать их как оружие нападения». «Красота и грация?» — повторила она, притворяясь удивленной. Однако тщеславная девчонка смягчилась. «Когда же вы их заметили, господин Скоромуш?» Он взглянул на нее, восхищаясь живой красотой и женственностью. которые с самого начала неудержимо влекли его. Однажды утром, когда вы с Леандром репетировали любовную сцену, Клемена опустила веки под пристальным взглядом Скоромуша, но от него не укрылось удивление, промелькнувшее в ее глазах. — Ведь вы видели меня тогда в первый раз. — До этого мне не представилась возможность заметить, как вы прелестны. «И вы думаете, что я вам поверю?» — спросила она, но так мягко, как никогда еще с ним не говорила. «Значит, вы не поверите, если я признаюсь, что в тот день именно ваша красота решила мою судьбу? Ведь это из-за нее я вступил в труп вашего отца». Клемена задохнулась. «Куда девалась ее неприязнь к Андре-Луи? А зачем вы это сделали? Чтобы когда-нибудь предложить вам стать моей женой?» От изумления Клемена остановилась, чтобы взглянуть Андре-Луи в лицо, — Теперь в ее взгляде не было и тени застенчивости. Глаза холодно сверкали, на щеках появился легкий румянец. а Она заподозрила в его словах непростительную насмешку. «А вы не теряете времени даром, не так ли?» «Да. Разве вы еще не заметили?» «Я поддаюсь внезапным порывам. Вы же видели, что я сделал из труппы Бинеза каких-нибудь пару месяцев. Другой не добился бы и половины за целый год». Так почему же я должен быть медлительней в любви, чем в работе? Я сдерживался, вопреки своим чувствам, чтобы не напугать вас стремительностью. Видя ваше холодное безразличие, я вынужден был платить той же монетой. И это было тяжелее всего. Я ждал, о, как терпеливо, когда вам надоест быть жестокой. «Вы удивительный человек», — произнесла она без всякого выражения. «Да», — согласился он. «Не будь у меня уверенности, что я не совсем обычен, я бы не смел ни на что надеяться». Они машинально продолжили свой путь. «Вы жалуетесь на мою стремительность?» — сказал он. «Однако заметьте, пока что я ничего вам не предложил». «Как?» — промолвила она, нахмурившись. «Я просто поведал вам о своих надеждах. Я не так безрассуден, чтобы сразу же спрашивать, суждено ли им сбыться. Клянусь честью, вы поступили благоразумно», — резко ответила она. «Не сомневаюсь в этом». Клемену так раздражало его самообладание, что остаток пути она проделала в молчании. Случилось так, что, когда в тот вечер Клемена собиралась уйти к себе после ужина, они с Андре Луи оказались одни в комнате, которую господин Бене снял для своей трупы. Как видите, дела труппы Бене шли в гору. Клемена встала и скорому муж тоже поднялся, чтобы зажечь ей свечу. Держа свечу в левой руке, правую она протянула ему. Белая округлая рука была обнажена до локтя. «Спокойной ночи, Скоромуш!» — сказала она так мягко и нежно, что он затаил дыхание и стоял, не сводя с нее сверкающих черных глаз, затем схватил кончики длинных тонких пальцев и, склонившись, прижался губами. Снова взглянул на Клемену, женственность которой притягивала и манила. Ее лицо побледнело, на приоткрытых губах бродила странная улыбка, Грудь под кружевной косынкой вздымалась. Не выпуская руки Клемены, Андрелуи притянул ее к себе. Она не сопротивлялась. Он взял у нее из рук свечу и поставил на буфет, и в следующую секунду ее гибкое тело оказалось у него в объятиях. Он целовал Клемену, шепча ее имя, как молитву. — А сейчас я жестоко? — спросила она, тяжело дыша. Он ответил поцелуем. — Я была жестокой, потому что вы ничего не хотели замечать, — прошептала она. И тут отворилась дверь, и вошел господин Бене, отцовский взор которого оскорбило неблагопристойное поведение родной дочери. Он стоял, разинув рот, а Клемена и Андре Луи оторвались друг от друга, нарочито неспешно и с притворным спокойствием. — Что это значит? — возмутился, сбитый с толку, господин Бене. — А разве тут нужны объяснения? Разве они будут красноречивее того, что вы видели? Просто нам с Клеменой пришло в голову пожениться. А разве не так важно, что придет в голову мне? Ну, конечно, важно, но у вас слишком хороший вкус и доброе сердце, чтобы чинить нам препятствия. Вы считаете это само собой разумеется? Ну, конечно, ведь у нас все само собой разумеется, это ваша манера. Так вот, моя дочь, это не само собой разумеется. У меня насчет нее вполне определенные планы. Вы вели себя недостойно, Скоромуш, вы обманули мое доверие, я очень сердит на вас. Он выступил вперед в раскачку своей тяжелой, но удивительно бесшумной походкой. Скоромуж повернулся к Клемене и с улыбкой подал ей свечу. «Если вы оставите нас вдвоем, Клемена, я по всей форме попрошу вашей руки у вашего отца». Она удалилась, слегка взволнованная, еще более похорошевшая от смущения. Скоромуж закрыл за ней дверь И, повернувшись к разгневанному господину Бине, который бросился в кресло во главе короткого стола, попросил руки клемена по всей форме, как он выразился. Вот как он это сделал. «Милый тесть, я вас поздравляю. Наш брак означает комедии францез для клемена и очень скоро. Вы же будете купаться в лучах ее славы. Да, вы еще сможете прославиться, как отец госпожи Скоромуш. Бине, лицо которого медленно багровело, свирепо смотрел на Андре Луи, Да, что бы он ни сказал и что бы ни сделал, этот мальчишка, с которым бесполезно бороться, все равно поставит на своем. От унижения ярость Бене усиливалась. Наконец он вновь обрел дар речи. «Проклятый разбойник!» — вскричал он в приступе гнева, стукнув по столу кулаком, похожим на окорок. «Разбойник! Сначала ты забираешь половину моих законных барышей, а теперь хочешь похитить и мою дочь!» — Нет, будь я проклят, если отдам ее бессовестному негодяю без имени, которого ждет виселица! Скоромуш, ничуть не расстроенный, дернул за сонетку. Щеки у него разрумянились, глаза сияли. В этот вечер он был доволен миром. — Что ни говори, а он в большом долгу перед господином Деледегьером. — Бене, — сказал он, — забудьте хоть на один вечер, что вы панталоны, и ведите себя, как приветливый тесть, заполучивший зятя исключительных достоинств. Сейчас мы выпьем бутылочку Бургунского за мой счет, самая лучшая бургундская, какую только можно раздобыть во всем Ридоне. Успокойтесь, иначе вы не сможете воздать этой бутылке должное, ведь избыток желчи мешает ощутить букет».